Прежде Яна никогда не уезжала из города надолго и далеко. Но как она может оставить Григория? Как она без него, а он без нее? Это же можно умереть от мучительной разлуки обоим сразу. Кроме того, у Григория не так часто выдавалась возможность встретиться с Яной, поэтому ей никуда нельзя надолго отлучаться. Надо сидеть и ждать своего возлюбленного. Так что если Яна и позволяла себе поездки с другими музыкантами, то только в ближайший пригород и не дольше пары дней, чтобы это все длилось. А кроме того, Григорию не нравилась сама идея гастролей. Он считал, что подобные творческие путешествия — это исключительно п р о п ь я н с т в о и разврат. Гастролирующие вместе музыканты, а также актеры, певцы и прочая богема. подобные кочующему табору люди этих профессий не гнушаются любым заработком они готовы выступать где угодно и перед кем угодно а в свободное время ведут себя непотребно он вероятно представлял каких-то министрелей и минизингеров талантливых но бесконечно несчастных и зависимых от тех перед кем им приходилось выступать или что-то из рассказов Куприна и Чехова про нелегкую актерскую жизнь, где бедные бесправные лицедеи выполняли прихоти богатых купцов, а потом заливали свою пороганную честь алкоголем. о том, что подобные истории канули в прошлое, Григорий, похоже, не подозревал. Кроме того, Яна могла сама выбирать, с кем ей концертировать, а с кем не хотелось бы. Ее постоянный коллектив состоял из давно знакомых и проверенных годами людей, семейных и, в общем, почти не пьющих. Прежде они вместе выступали в городе, изредка Яна отправлялась с ними на вылазки в пригород, а тут согласилась на довольно долгое путешествие по городам России. Собственно, и места тоже можно было выбирать. С нынешним коллективом своих друзей этим летом Яна выступала в клубах, небольших концертных залах. Они участвовали в городских мероприятиях. Да, не все проходило идеально, не везде условия проживания радовали, но в общем и целом эти поездки по городам и весем казались Яне веселыми и интересными. Если бы не одно но. Я напостоянно вспоминала о Викторе. С ее стороны это было тяжелое решение — расстаться с человеком на пике отношений, когда влюбленность уже начинает переходить в любовь, и все мысли только о нем, о любимом, когда постоянно хочется слышать его голос и говорить с ним, и до половины ночи писать сообщения, присылать ему фотографии, где была, что видела. и рассказывать о том, как прошел очередной день. Но Яна сознательно пыталась обуздать свои чувства. Двадцать лет она жила сердцем, и что хорошего? Пора теперь жить своей головой. У нее был разработан план, как сделать так, чтобы свести отношения с Виктором на нет, как последовательно и постепенно загасить этот костер и затоптать. оставшиеся угольки, чтобы не погибнуть окончательно в этом пламени, чтобы и следа потом от этого пламени не осталось, т и ш ь догладь да и никому не больно, и ни у кого нет ран и шрамов, все вышли из этих отношений здоровыми и душевно спокойными. Во-первых, Яна перестала отвечать на звонки Виктора и свела все их общение к переписке в мессенджере. Затем перестала отвечать на каждое второе сообщение от любимого. Далее пропускала два сообщения подряд, и вот уже свела переписку до одного раза в день, через день, раз в неделю, и, во-вторых, никаких фотографий, подробных рассказов, и з л и я н и я чувств. Не надо, не надо подбрасывать в затухающий костер новые поленья. Сообщения Яны становились все реже. Суша и короче. Поначалу Виктор словно не замечал этого, но постепенно и он стал появляться в сети все реже и реже. Объяснял это тем Яне, что у него сейчас много неотложных дел, а каких он ей потом расскажет. В один прекрасный день Яна осознала, что ее план удался. Она не писала Виктору уже неделю, да и он не вспоминал о ней все эти дни. Скорее всего, Виктор помирился со своей женой. Они снова вместе, и их браку ничто не угрожает. Лиза немного покуролесив, а степенилась. Виктор, получается, тоже охладел к своей любовнице Яне. Семья Виктора и Лизы не разрушилась. Сама же Яна от этого никакой радости пока не чувствовала. В ее душе была одна лишь грусть. Если она и мечтала о мужчине для себя. то никого кроме Виктора она не могла представить рядом с собой. Это был ее мужчина, только ее. С ним она ощущала радость жизни, легкость. Обычно считается, что над отношениями надо работать, то есть прилагать какие-то усилия, стараться в быту, в постели, в пополнении и сохранении финансов. Где-то смолчать, а где-то вовремя высказаться. иногда терпеть и сдерживаться, а в другое время фонтанировать эмоциями. Эта работа предполагала постоянный контроль над собой, напряжение физических и моральных сил. Но ну и зачем тогда эти отношения? Семья, брак превращаются в тяжкий труд, и на основной работе надо вкалывать, да еще и дома тоже. Я на больше не хотела подобных отношений для себя. Хватит уже н а р а б о т а л а с ь над ними с Григорием, постоянно подстраиваясь под него, под формат их встреч. Лишь с Виктором я н а о щ у т и л а вот эту самую легкость бытия, когда все как будто само собой делается, само движется вперед. Нет работы, но есть забота и радость общения. Если бы я могла, то не стала бы расставаться с Виктором. Но нет, он женат. И все это табу. Надо вырвать этого человека из своего сердца. Вот именно об этом думала я, н а проснувшись в гостиничном номере. Очередное выступление их музыкального коллектива должно состояться вечером, так что можно было не вылезать из постели хоть до обеда. Надо вырвать его из сердца. Надо вырвать. Надо вырвать. м ы с л е н н о твердила она и твердила это до тех пор. Пока ее не стало вдруг мутить по-настоящему, подкатило тошнота к горлу. Я на едва успела добежать до туалета. Странное неприятное ощущение. Отравилась? Да нет, не похоже. Вчера она ужинала сухими галетами с чаем. Но если вспомнить, очень много съела за обедом в местном кафе. Ее спутники, семейная пара с уже взрослыми сыновьями. даже удивились ее аппетиту. И позавчера Яна точно также нестерпимо хотела есть. Все происходящее было настолько не похоже на обычную Янину жизнь. Я беременна. В ее голове пролетела точно б е л о р о з о в о е в о з д у ш н о е о б л а ч к о по синему небу одна единственная мысль. Это не мог быть ребенок Григория. С Григорием они расстались в самом начале весны, вернее тогда случилась их последняя близость. Это был ребенок Виктора. Яна даже могла угадать день, когда это произошло. То последнее ее свидание с Виктором, когда она уже решила сбежать от него и собирала чемодан. Как это было? Тоже особенное все и не похожее ни на что. Особенный день. Особенное свидание. Словно она б е ж а л а б е ж а л а и уже почти убежала, но кто-то поймал ее в самый последний момент, ухватил за край одежды и все, поздно, попалась, причем навсегда и не изменить никак, и вся жизнь теперь будет другой, потому что ее дитя, нет, их с Виктором дитя решило появиться на этот свет. Почему произошло это н е ж д а н н о е незапланированное зачатие? Да потому, что с начала весны голова у Яны была отключена. История с Григорием, комой, в которой находилась его жена, все эти события трещины разделили Янину жизнь на прошлое и настоящее. В настоящем с Виктором Яна в первый раз забыла о том, о чем думала постоянно, расслабилась. после двадцати талет напряжения и Нати вам, но на всякий случай Яна быстро собралась и сбегала в ближайшую аптеку, купила несколько разных тестов для определения беременности. перед тем как ими воспользоваться, вдруг разволновалась, а что если ошибка и никакого ребенка нет? странно, Яна никогда особо не мечтала о детях, не хотела их страстно. А тут внезапно стала переживать, не в силах расстаться с этим бело-розовым, подсвеченным золотым солнцем облаком, ч плывущим по синему, синему, чистому небу. Но все тесты, как с г о в о р и в ш и с ь показали две полоски. Яна уже не могла ни о чем другом думать. К ней зашла ее коллега из музыкального коллектива л и л я позвала на завтрак. Яна молча показала ей веер из тестов. Яна, да ты что? Поздравлять? Поздравляю, Лилечка. И что же мне теперь делать? А вдруг это ошибка? Я боюсь, боюсь, я не верю. Так давай сходим в ближайший медицинский центр. Пусть и без делают УЗИ. Они с Лили отправились в поликлинику, расположенную неподалеку от гостиницы. За небольшие деньги попали сразу же к доктору, молодой добродушной женщине. Так получилось, что свое первое УЗИ Яна сделала не вместе с Виктором. Яни намазали живот холодным густым кремом и принялись водить по животу специальным сканером. Есть беременность в матке семь недель, даже, пожалуй, семь с половиной. Только Пол, не говорите, ладно? Опять чего-то испугалась Яна. Если уж все так серьезно, то пол будущего ребенка они узнают вместе с Виктором. Почти два месяца, как раз в середине мая, вернее, чуть позже середины. Именно тогда, как я и думала, я бы и в тот день могла догадаться, что что-то такое произойдет, потому что все было очень странно. Но почему-то не догадалась. За обедом весь музыкальный коллектив поздравлял Яну с ее положением. А чего скрывать? Все свои, тем более Лилию переполняли чувства. Она сразу разболтала. Яна выслушивала поздравления, сидела ошеломленная и р а с т е р я н н а я Вечером отыграли концерт, а потом всем коллективом отправились провожать Яну на вокзал. Таково было совместное решение. Это тот самый форс-мажор, который позволял нарушить все прежние обещания. Вместо Яны к группе обещал присоединиться другой музыкант. Все просто в наше время, время связи и развитого транспорта. Через 12 е часов Яна уже заходила в свою квартиру. Тихо в застоявшемся воздухе переливалась медленно золотистая пыль. Яна узнавала и не узнавала окружающий ее мир. Приняла душ с дороги, потом позавтракала. Ни н ч е она никак не могла без завтрака, аппетит разыгрывался не на шутку. Заглянула в телефон, ни одного сообщения от Виктора. Уже почти десять дней он ей не писал. Но не сказать ему нельзя. Вот просто нельзя и все тут. И еще он обрадуется ребенку, скорее всего. И третье, не менее вероятно, то, что он окончательно решит оставить жену. А это значит, что Яна все-таки разрушит чужую семью, сделает то, чего больше всего она не хотела делать. Как странно! Яна была уверена, что, скорее всего, ее ждет одинокая судьба. Но обманулась. Еще она не понимала раньше Машу, и теперь вдруг поняла. Кто знает, что там за замысел был у мироздания насчет маленькой девочки? Миланы, которой непременно надо было родиться на свет, может быть, с у д ь б а той стать врачом и спасать жизни, или она сама потом родит кого-то, кто нужен человечеству, или ее внук будет таким, кто знает. И то д и т я что носила теперь Яна под сердцем, тоже когда-то вольется в жизнь и тоже исполнит свое предназначение. Я н о с е л а за фортепиано, открыла крышку, коснулась клавиш, потом услышав звуки музыки, тут же отдернула руки, опустила их вниз. А вдруг она ошибается во всем? И она сама, сама вот этими самыми руками разрушила то лучшее, что было в ее жизни, ее любовь с Виктором. Звякнуло за окном, чей-то знакомый силуэт. Виктор. Я набросилась к балконной двери, открыла ее, вновь села за фортепиано. Сердце у нее билось как сумасшедшее. Виктор сел рядом, молча. Потом коснулся клавиш и принялся наигрывать ту самую мелодию, которой когда-то учила его Яна. Сбился, потом начал опять. Яна молча положила свои ладони на его, и они принялись играть вместе Аллилуйю Коэна. даиграли опустили руки ты приехала сказал Виктор привет привет еле слышно о т о звалась Яна мне столько тебе надо сказать и мне это было какое-то безумие засмеялся Виктор какой-то хоровод непрерывный из всякого разного п о з д р а в ь в меня я развелся я теперь совершенно свободный человек Яна ахнула А Виктор захохотал, ликующе и обнял ее, принялся целовать. Постепенно, не сразу, яна успокоилась, пришла в себя, и ее тоже заполнила о радость. Значит, она сейчас ничего не разрушит, а начнет что-то новое, другое, и еще куча всяких новостей. Ну а ты, как съездила? Что нового? Рассказывай. Он смотрел на нее такими влюбленными, счастливыми глазами, что Яна улыбнулась невольно. Она испытывала то же самое. Яна, рассказывай же, хорошо, слушай. В начале февраля случится одно очень важное событие. Какое же? Ты станешь папой милый. В первый момент Виктор словно выпал из реальности, замер, даже моргать забыл. Яна молчала. Да? Наконец прошептал он: Яна, да, да. Ах ты! Он вдруг обнял ее, и столько радости заключалось в этом его порыве, что у Яны даже слезы брызнули из глаз. Это лучшая новость в моей жизни. Это, это замечательно, детка. Яна осторожно высвободила руку, смахнула слезы с о щек, всхлипнула. Детка, да. ты будешь моей женой. Ну да, да, да. Я тебе всегда говорю да. Разве ты не заметил? Она засмеялась, и он тоже, и опять обнял ее, вздохнул и произнес твердо, словно поставив точку после долгого, нелегкого повествования. Ура. Конец книги.